побывавшего на Балканах. тот вздрагивал, нервно храпел, косил выпуклым глазом. «Спокойно, ветерок, спокойно!» похлопал его по шее генерал. «Попытай-ка судьбу. Придется тебе плыть до берега». «Ну зачем так, Михаил Дмитриевич?» не скрыл удивление городеков. «Так надо, Николай Иванович. Но ваше превосходительство, дозвольте мне плыть». — решительно выступил Иван. Да — плывешь? Я-то? Что мне, впервые? У нас дон понизу такой же. Ну, не совсем такой, но почти что. Плыви. Раздевшись, казак подвел коня к месту, где находились сходни. Не выпуская из рук сдечку, влег коня в воду. Они плыли рядом, казаки-лошадь, вслед за уходящим судном. Иван лихо работал руками, плывя со женками, стараясь быть рядом с конем. «Доплывут ли?» — спросил капитан. «Доплывут, должны», — ответил генерал. Он напряженно глядел на них, что-то шептал. Судно причалило, но он не сходил с места. Лишь когда конь и казак выбрались на берег, Облегченно вздохнул и перекрестился. «Что же сие значит?» — спросил Градеков. «В море загадал я, будет ли нам удача или нет. Теперь уверен в деле, коль ветерок доплыл». С приездом Скобелева и Градекова подготовка к походу закипела. Предполагалось, что в отряд войдут 64 роты, 9 казачьих сотен и 2 эскадрона Драгун общей численностью в 11 тысяч человек 97 орудий и 3000 лошадей Часть войск с Кавказа прибыла остальные должны подойти из Оренбурга и Ташкента Их нужно разместить, устроить предстояло подвести и уложить продовольствие боеприпасы, фураж и на пристанях Чекишляра. Круглосуточно шла их выгрузка. Одновременно велось строительство железной дороги, первые версты которой легли к востоку. Солдатам доставалось. Строили укрепления, разгружали пароходы, перетаскивая тяжелейшие ящики и кули, сопровождали верблюжьи караваны, заступали в караулы и охранение, несли службу. Даже укладка железнодорожного полотна не обходилась без них. Одни стояли жаркие, солнце полило с безоблачных небес, обжигая дыханием сухой ветер. В плане предстоящей экспедиции Соболев наметил создать на маршруте несколько опорных пунктов. Заблаговременно сосредоточив на них, Все необходимое для людей и животных. Там же должны находиться и гарнизоны, способные не только отстоять пункт от нападений неприятельских отрядов, но и вести охрану участков маршрут. А колодцы? Ведь без воды никакой поход невозможен. А ее здесь почти нет. Имевшиеся колодцы засорились и требовали ремонта. К тому же их недостаточно, нужно бурить новые по всему почти тысячеверстному пути. Из опорных пунктов главным определили бами, отстоящий от Чекешляра на 300 верст. К нему и в другие пункты почти каждую неделю отправлялись большие верблюжьи караваны, доставляя необходимый запас. Только в бами разгрузили миллион пудов различных грузов. И без того нелегкие дела осложнялись постоянными набегами текинских отрядов. Многочисленные подвижные, они появлялись то в одном месте, то в другом, а то и разом в нескольких пунктах производили опустошение и безнаказанно скрывались без крайней степи. Были отбиты и угнаны около шести тысяч головобедств, предназначенных для довольствия солдат в походе. Несколько дерзких